Тот был модельером в Голливуде, одевал первую леди. Славились громкими скандалами. Сплетники, они постоянно вращались в салонах, не пропускали ни одного приема у громыка. Игорь подвязался в Геральт Трибюн, писал в разделе «Светские новости». Однажды после того, как он оболгал кого-то из крепких бизнесменов в своей статье, Писал хлестко, но как-то из-под тишка, слишком уж злобствуя. Впрочем, такая манера нравится лавочникам и удачникам от искусства. Его схватили люди обиженного, обмазали дегтем и обсыпали перьями. Громыко очень потешался, когда редактор газеты, рассказав ему эту историю, изумленно заключил... И ведь знаете, что сделал проказник? Другой бы тайком прибежал домой отмываться. Так и нет. Этот в дегте и перьях пришел в редакцию и радостно воскликнул. «Снимайте меня!» Вот что значит честно служить делу свободы информации. И умолил напечатать его фотографию. Каково? «Или я чего-то не понимаю?» Или времена меняются. Даже позор превращен в рекламу. Встречаясь с Игорем Федоровичем Стравинским, посол любил слушать, как тот увлеченно рассказывал о Рахманинаме. Генеральный консул в Нью-Йорке Федяшин познакомил их. Рахманинов, уже тяжелобольной, приехал говорить о том, что после войны намерен возвратиться на родину. «Грежу Россией, сны про нее вижу. Если не дождусь победы и умру, завещаю похоронить себя в Свинцовом гробу, чтобы потом перевезли в Новгород». Познакомился Рахманинов с Ведяшиным в ноябре 41-го года, когда переслал в Советское консульство 4000 долларов. Это единственный способ, каким я могу выразить мое сочувствие страданиям народа моей родной земли. Рахманинов именно тогда рассказал о письме Ванды Тосканини, дочери великого дирижера, вышедшей замуж за пианиста Владимира Горовица. Концерт моего отца и моего мужа в Лос-Анджелесе в пользу русских воинов возбудил большой интерес публики и полагают, что доход составит около двадцати тысяч долларов. Сумма огромная для такого города, как Лос-Анджелес. громыко всегда помнил, сколько грусти было в глазах Стравинского, когда тот сказал, «Мне порой тычут, эмигрант, эмигрант, а ведь я из царской России уехал-то. Мне наши салонные традиционалисты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 умер к тому времени, а все равно его крыла были распростерты над несчастной Россией. Труден путь художника, Голгофа. Громыко пролистал свое расписание на следующий день. Беседа с американским представителем вон Джонсоном. Встреча с дирижером Сергеем Кусевицким. Подружились еще два года назад в Вашингтоне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 подтверждают существование угрозы миру, нарушение мира или акта агрессии. И поэтому не считаю, что было бы правильно требовать сейчас коллективного разрыва дипломатических отношений. Исходя из только что мною сказанного, я также не считаю, что такой шаг был бы благоразумен.